Благотворительный фонд «Предание» представляет Иван Ильин. Аксиомы религиозного опыта Предисловие. Посвящается Наталье Николаевне Ильиной Всякое религиозное верование и делание имеет в своей основе особый религиозный опыт. Этот опыт требует от человека благоговейного внимания и бережного творческого отношения. Верующий должен заботиться о своей вере, о своей духовной чистоте и о богосоответствии своего опыта. Религиозному человеку необходимо одухотворять, очищать, Укреплять, растить, углублять и образовывать свой духовный опыт Иначе сила естественных потребностей, давление житейских обстоятельств, расчетов, интересов и компромиссов Личная подслеповатость и власть всего выветривающего времени Ослабят, и исказят и выродят этот драгоценный опыт И незаметно из поколения в поколение приведут его к немощи и разложению Именно это и происходит с современным человечеством. У него остались конфессиональные организации, догматы, учения и обряды, но религиозный опыт его утрачивает свою жизнь, подлинность и искренность, силу своего огня и света, а эта немощь лишает его идейной и жизненно-творческой силы. и делает его растерянным в борьбе с восставшим и воинствующим безбожием. Современное человечество изобилует православными, католиками и протестантами, которым христианство чуждо и непонятно. Мы уже привыкли видеть в своей среде христиан, которые суть христиане только по имени, которые лишены религиозного опыта и даже не постигают его сущности. И эта своеобразная безрелигиозность религиозно сопричисленных людей все меньше тревожит нас, а это свидетельствует о глубине переживаемого нами духовного и религиозного кризиса. И вот тем из наших современников, в коих религиозная вера еще жива или уже превозмогла все соблазны и искушения духовного сквозняка, Надо понять совершающееся и поставить перед собой вопрос о сущности и природе подлинного религиозного опыта. Надо вернуться сначала умственным взором, а потом непременно цельной душой к живым пламенникам сущей религиозности и пережить в меру своих сил вместе с ними их опыт, чтобы затем сравнить его со скудным опытом наших дней и сделать надлежащие выводы. Они веровали иначе. Они веровали иначе, потому что иначе любили, иначе созерцали, иначе видели, по-иному молились, иначе вкладывались волей, не так мыслили и не так строили свою жизнь. Их верование было прежде всего цельно. целостно охватывала их существо и целостно определяла их действия. Кто вчувствуется и вдумается в это, тот поймет, что цельность веры есть аксиома подлинного религиозного опыта. И раз постигнув эту аксиому, он поставит перед собой вопрос, нет ли еще и других аксиом религиозного опыта и в чем они состоят. Разрешить этот вопрос и пытается мое исследование, задуманное и начатое еще в 1919 году Обретая и выговаривая аксиомы религиозного опыта, я с самого начала убедился в том, что я не могу и не должен идти индуктивным путем То есть изучать все те явления, которые в житейском обиходе а подчас в литературе называются религиозными. Нет надобности собирать бесконечную галерею таких явлений с тем, чтобы исчерпать их неисчерпаемый объем и извлечь из них возможные обобщения. Я убедился в том, что мне пришлось бы считаться с длинным рядом человеческих предрассудков, суеверий, страхов, блужданий и заблуждений, С явлениями страстной слепоты, неистовости и противорелигиозной магии С больными состояниями – область религиозной теопатии и патологии И с уродствами души – область религиозной таратологии То есть с такими явлениями, где аксиомы духовно здорового, сущего и подлинного религиозного опыта Утрачены или прямо отвергнуты и попраны Поняв это, я не отказался от индукции совсем, но ограничил ее объем и поставил ей духовно-интуитивное, то есть философское задание. Я ограничил ее объем непроизвольно формулированным отвлеченным понятием, что привело бы мое исследование на дедуктивные пути, но требованием духовности от человеческой религии. ибо духовность есть одна из основных аксиом религиозного опыта. Не все так называемые религиозные состояния человеческой души имеют духовный вес и смысл. Но аксиомы религиозного опыта могут быть соблюдены только в духовных религиях. Поэтому я искал эти аксиомы именно в духовной религиозности и должен был признать, что чем духовнее человеческая вера, тем полнее соблюдаются в ней находимые мной аксиомы. И далее, что во всех явлениях слепо инстинктивной, больной или извращенной религиозности можно с ясностью проследить и установить, как недуховность или даже противодуховность угошала аксиоматические основы религиозного опыта, и как от этого искажалась самая человеческая религия в ее молитвах, учениях и обрядах. Заблудший личный опыт создавал химеру вместо догмата, механически мертвенную или прямо кощунственную молитву, уродливые и даже чудовищные обряды и безнравственную церковную практику. Если бы исследовать при свете этого закона всю историю человеческих религий, то многое предстало бы в новом свете и в потрясающем душу виде. Итак, строение истинной религиозности в ее великих образцах было иным. В чем именно? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вчувствоваться в религиозные акты основоположников – И попытаться формулировать их аксиоматические основы Естественно, что каждый верующий Обратится при этом прежде всего К основоположникам того исповедания которому он сам принадлежит С тем, чтобы обрести аксиомы их религиозного опыта Не только учительные догматы, которые они формулировали И не одни богослужебные обряды, которые они установили И не просто каноны церковной организации, которые они выработали Но именно тот религиозный опыт, который они выносили И в особенности аксиомы этого опыта И понятно, что я, рожденный и вскормленный православным христианством Вступил со своей стороны именно на этот путь Этим определилась задача моего исследований Оно не касается проблем догматики или литургики, не излагает панирологии и сатериологии и не исследует канонов, но сосредотачивается на личном духовном состоянии верующего, Пневматическая актология. При этом личная религиозность великих основоположников исследуется мной лишь в ее аксиоматических основах, а не в субъективном своеобразии каждого из них в отдельности. Тот, кто умеет вчувствоваться в изучаемый им духовный акт другого человека, наверное, давно почувствовал, а может быть и постиг, что дух веет и созерцает у апостола Иоанна Богослова иначе, чем у апостола Павла, что у Макария Египетского иной религиозный акт, чем у блаженного Августина. что Григорий Богослов мыслит иначе, чем апостол Петр, что опыт апостола Иакова не тот же, что у Оригена, что религиозный акт Иоанна Златоуста иной по сравнению с актом Афанасия Александрийского. Тертулиан созерцает и мыслит иначе, чем Иоанн Дамаскин. Трезвение Василия Великого иное, чем у Симеона Нового Богослова. Иоанн Златоуст оценивает предел единения иначе, чем Григорий Палама, а Григорий Палама отводит плоти совсем иное место, чем Ориген. И все это непосредственно касается не догматов, ни обрядов и не канонов, а религиозного опыта и его актового строения. При вере в Христа и обычном неразногласии в учении Все эти светочи православного христианства имеют религиозные акты особого строения, и было бы чрезвычайно поучительным заданием продолжить глубокомысленное начинание Попова и изобразить своеобразную пневматику каждого из них в отдельности. «Я искал иного, я искал тех аксиоматических форм или законов или основ их религиозности, которые предполагались их верой и которые сообщали ей ее величие. Иногда эти основы прямо выговаривались ими, иногда они подразумевались молча, иногда они осуществлялись как самоочевидны. Устанавливая их, я убеждался в том, что эти аксиомы должны светить не только нам, православным христианам, как своего рода неумирающие пневматические заповеди, но и христианам всех других исповеданий. Мало того, они являются основами всякой подлинной религиозности вообще через всю историю человеческих религий. Они дают некий непоколебимый критерий для всех времен и народов, правда, не догматический, не литургический и не канонический, но пневматический и актологический. Чем вернее и полнее соблюдались эти аксиомы в других религиях, например, аксиомы духовности, самодеятельности, сердечного созерцания, катарсиса, цельности, искренности, смирения и трезвения, тем совершеннее оказывалась человеческая религиозность, тем чище и сильнее слагались ее молитвы, тем более искренними и символически глубокими являлись ее обряды, тем достойнее бывала ее церковная практика, тем более дух ее приближался к Евангелию и к духу православного христианства. На этом пути мое исследование давно уже приобрело смысл православно-апологетический. Следуя этому пути, я убедился еще в том, что человек иной нехристианской веры может быть по акту своему целостно-религиозным. Не узрев предметную истину, он может принять свою веру с той жизненной искренностью и полнотой, которая подобала бы христианину в пределах христианской веры. И по духу он может приближаться к христианству настолько, что в душе исследователя может проснуться запоздалое желание поскорее снять с его души последнюю пелену, если бы это было возможно. Это относится в особенности к Будде, Сократу, Платону, Сенеке и Марку Аврелию, которые не узрели Христа во время своей земной жизни. Отсюда естественный и необходимый вывод – что Дух Божий на протяжении истории не покидал так называемые языческие народы, которые до Христа составляли почти все человечество, а ныне исчисляются приблизительно в две трети всех живущих на земле людей. Все человечество, христианское и нехристианское, включено в великий план Божьего домостроительства, Князь Сергий Трубецкой выражает это так. «Логос есть истинный педагог человечества и человека». Учение о Логосе. Макс Мюллер пишет. «В религии есть нечто, указывающее на ведущий Божий перст». Я руководствовался в моем исследовании суждением апостола Иоанна Богослова. «Знайте то, что всякий, делающий правду, рожден от него» Первое послание Иоанна, глава 2, стих 29 И действительно, языческий мир имел своих по времени и удалению еще не видевших Христа созерцателей, молитвенников и праведников добродетели которых отнюдь не были блестящими пророками Языческие народы совсем не были богоотверженным, духовно мертвенным и обреченным на гибель множеством, но имели свою меру откровения, свою вдохновленную мудрость, свою живую религиозность и добродетель. Недаром Иустин Мученик уже во II веке говорил о том семени слова, которое врождено всему человеческому роду. так что все, жившие сообразно этому слову, были христианами до Христа. Недаром Климент Александрийский воспроизводил в своем педагоге мысли стоика Музония Руфа. Святой Амвросий компилировал Поседония и Цицерона. Тертулиан причислял Синеку почти к христианам, Саепиностер. Лактанций прославлял его признавая его слова почти божественными. Облаженный Иероним прямо занес его ин каталогум санкторум. Недаром древняя церковь помещала иногда в притворах своих храмов изображения Сократа, Платона и Аристотеля. Великие религиозные созерцатели до христианской эпохи как бы готовили путь для откровения Христа, редко в сфере догмата, нередко в сфере и религиозного опыта и акта. И вот в наше время каждый религиозный человек должен быть готов к тому, что другие люди самых различных религий и исповеданий, и особенно вовсе неверующие, спросят его об источниках и основаниях его веры, ибо мы живем в такую эпоху. когда источники являются, по-видимому, дискредитированными, и эти основания отвергнуты и поруганы. Основанием всякой религиозной веры является личный религиозный опыт человека, а источником – пережитое в этом опыте откровение. Перед своим религиозным опытом современный человек не имеет права стоять в беспомощности и недоумении. Он должен активно и ответственно строить его и владеть им, как верным путем, ведущим к Богу. Он должен знать, куда он идет, как он ориентируется в тумане разноверия и соблазнов, каков его путь и почему он считает свой путь верным. Он должен уметь отзываться на вопросы затрудненных и беспомощных и спешить им на помощь. Иными словами, он должен владеть своим религиозным актом, чтобы защищать его от соблазнов и покушений и чтобы помогать другим, еще не выносившим своего религиозного акта. Эти другие могут быть, как сказано, людьми иного исповедания и иной религии. Они могут быть людьми, религиозно еще не родившимися, духовно спящими или полумертвыми. Они могут быть врагами всякой веры и воинственными безбожниками. Современный религиозный человек должен иметь в своем опыте слово помощи и совета для всех, особенно же для тех, которые были захвачены поверху волной слепого безбожия и, духовно захлебываясь, зовут на помощь. Прошло то наивное время, когда люди, нецельные в своем религиозном опыте, и робеющие перед своей нецельностью предпочитали не касаться этих вопросов, предвидя, что слово, как орудие рассудка, подорвет и разрушит последние основы их религиозности. Действительно, слепое, праздное и безответственное слово, привыкшее служить отвлеченной и слепой рассудочной мысли, Могло повредить нецельному и робкому религиозному опыту Но это время изжито Все праздные и безответственные слова Которые накопил слепой рассудок в эпоху так называемого просвещения То есть сущего духовного помрачения Давно произнесены, напечатаны и распространены по всей вселенной То, что могло быть разрушено или уже рухнуло или наоборот, окрепла и утвердилось. Мы вступили в новую эпоху, пришло время неробкой веры, духовной и самодеятельной религиозности, исходящей из сердца, строящейся сердечным созерцанием, утверждающей свою удостоверенность и разумность, знающей свой путь. цельно искренний ведущий человека через смирение и трезвение к единению с Богом. Именно этой вере и такой вере и желает служить мое исследование. Но полное выяснение всего этого может дать только сам текст моей книги. Она состоит из двух частей, из основных глав числом 27 – Излагающих результаты моего исследования, почти без цитаты ссылок И из литературных добавлений к каждой главе в отдельности Где приводятся в подлинных текстах достопримечательные суждения по существу вопросов указываются поучительные исторические явления и события И изредка вставляются пояснительные и полемические замечания от моего лица Замечания, не нашедшие себе места в основном тексте И вот я усердно прошу серьезных и ответственных читателей моей книги во-первых, читать после каждой главы отнесенное к ней литературное добавление и во-вторых, судить о книге лишь по прочтении ее целиком, ибо она цельна от заглавия до последней строки. Вспомним еще то мудрое правило, которое оставил нам Василий Великий. «Кто судит о сочинении», с тем же почти запасом должен приступать к делу, как написавший оне Письмо 196 шестое к неокесарийцам. Если же само ограничение темы, мною здесь выношенное и осуществленное, покажется кому-нибудь нецелесообразным, то пусть он исследует по-своему, но пусть не думает, что проблема пневматической актологии несущественна, И что ее можно просто обойти. Автор. Декабрь 1919 года. Декабрь 1951 года.